Что ни говори, а дерево было великолепное. В Центории тоже то тут, то там возвышались большие и старые деревья, но это было старше лет на сто. Мысленно попросив у дерева прощения, Алиса напрягла ноги. Правую ногу вперёд, левую назад. Удерживая меч ночного неба левой рукой чуть выше пояса, правой взялась за обтянутую чёрной кожей рукоять. Левым глазом оценила расстояние до дерева. «Эй, эй! Ты что, этим тонюсеньким мечом платиновый дуб хочешь свалить?» Вдруг выкрикнул один из мужчин, и остальные тут же разразились возгласами следом за ним. «Да он сейчас ломается! Ты тут до заката проторчешь!» В эту мешанину вплелся обеспокоенный голос Найджела Болбосса. Э -э «Эй, Алиси!» Мне бы хотелось, чтобы ты где-то за час управилась, а? С тех пор, как Алиса взялась за эту работу, она срубила уже больше десяти деревьев, и, как правило, у неё уходило полчаса. Так много времени требовалось потому, что приходилось соизмерять силу ударов, чтобы не ломать чужие топоры. Однако сейчас такой проблемы не было. Меч Ночного Неба обладал таким же уровнем, как и Алисин Меч Душистой Оливы, и относился к божественным инструментам. «Нет, времени понадобится меньше», — прошептала Алиса и крепче сжала рукоять меча. «Ха!» — коротко выкрикнула она и топнула правой ногой так, что из-под неё взрывчиком вырвалось облако пыли. Давненько Алиса не работала с настоящим мечом к счастью, техника никуда не ушла. Воздух рассекла вылетевшая из ножен слева направо черная молния. Стоящие вокруг мужчины этого удара, судя по всему, просто не увидели. Они продолжали с хмурым сомнением смотреть на меч, уже пролетевший вперед и вернувшийся обратно, и настоящую там, где и стояла Алису. На гладкой коре платинового дуба где была лишь выщербленка, оставленная усилиями рубщиков, появилась маленькая трещинка. По крайней мере, так выглядело со стороны. Вскоре кто-то произнес. «Что, и это всё?» Несколько человек рассмеялись. Алиса, скользнув взглядом по обладателю голоса, убрала меч в ножны и сказала. Упадет в вашу сторону!» «А... чё ты говор...» Начал было один из мужчин, но тут у него глаза полезли на лоб. Он увидел, что ствол платинового дуба начал медленно крениться. Селяне, все как один с громкими криками, сорвались с места и понеслись прочь. Через три секунды, точнёхонько туда, где они стояли, рухнуло гигантское дерево, и земля заходила ходуном. Отгоняя правой рукой густое облако поднявшейся пыли, Алиса подошла к пню. На свежем разрезе отчетливо виднелись тонкие годичные кольца. Поверхность блестела точно отполированная. И лишь в одном месте была неровность. То ли из-за того, что рука все же утратила ловкость, то ли дело в невидящем правом глазе, с этими мыслями Алиса развернулась. И тут же её плечи и руки сами собой напряглись. Найджел Балбосса мчался к ней с распростёртыми объятиями и улыбкой до ушей. Левая рука Алисы, держащая меч, сама собой рванулась вверх. Услышав лязг гарды, Найджел резко затормозил. Однако улыбка с его лица не исчезла. Сцепив перед собой только что разведённые в стороны руки, он воскликнул п По -потр потрясающе Какое мастерство! Ни стражи, ни их капитан Джинг, никто ничего не мог поделать! Просто чудо! Он подобрался к Алисе еще намел ближе. На его лице было написано «Восхищение пополам с жадностью» и продолжил. К -к «Как тебе такое, Алиса?» «Я вдвое больше буду тебе платить, если ты раз не в месяц, а, а в неделю. Нет, в день будешь мне помогать!» Глядя на лихорадочно потирающего руки Найджела, Алиса чуть качнула головой. «Нет, того, что я получаю сейчас, мне вполне хватает. Если, допустим, Алиса приведет меч душистой оливы в состояние полного контроля, то она не то что по одному большому дереву в день». Она до самого горизонта весь лес за считанные минуты искоренит, лишь голая земля останется. Но в таком случае они потребуют от неё распахать эту землю, убрать все камни и вдобавок ещё наслать дождь. Найджел застонал точно в агонии, но потом, словно добавленная Алисой, «Да, моя плата!» Наконец привело его в чувство, замигал и ответил «О-о-о! Конечно-конечно!» Сунув руку в висящий на брюхе тяжёлый кожаный кошель, он извлёк оговоренную сумму. 100 сиров одной серебряной монеткой. Уронив монетку в протянутую ладонь Алисы, упрямый Найджо продолжил. «Алиси, а давай я тебе ещё вот что предложу. Я тебе сейчас ещё одну монетку дам, если ты в этом месяце откажешься помогать Ридаку». Проглотив вздох, Алиса собралась было отказать еще раз, как вдруг. Раздалась тяжелая бум. Вскинув голову, Алиса увидела, что стоявшая в стороне инвалидная коляска опрокинулась на бок, и тело Кирита распростерлось на земле. «Кирита!» Харипла выкрикнула она и метнулась мимо Найджела. Упавший ничком Кирита тянул вперед левую руку. Один вид этих движений вызывал отчаяние. Двое юношей, только что отдыхавших на бревне, взбудораженного пили, пытаясь поднять меч за белые ножны. О, Ничего себе, какой тяжеленный! Вот почему небось эта девка платиновый туп одним ударом снесла, а? А ну давай держи крепче! Последнее выкрикнул третий парень, который, схватившись за рукоять, попробовал вытянуть меч голубой розы из ножен. Услышав это, Алиса стиснула зубы с такой силой, что коренные заскрипели. В следующую секунду из её горла вырвался пронзительный крик. Ах вы ублюдки! Едва услышав это, парни тупо разинули рты и уставились на Алису. Вмиг преодолев оставшиеся 20 мелов, Алиса резко затормозила, взметнув клубы пыли. Увидев ее лицо, троица съежилась. Тяжело дыша и отчаянно пытаясь удержать эмоции в груди, Алиса первым делом подняла упавшего Кирита. Снова усадив его в коляску, сдавленным голосом приказала. «Этот меч принадлежит ему! Верните сейчас же!» На лицах троицы тут же появилось вызывающее выражение. Здоровенный парень, пытавшийся вытащить меч из ножен, скривил губы и показал пальцем на Кирита. «А мы вот говорим, что дали ему этот меч взаймы, как положено!» Вернувшийся в коляску Кирита по-прежнему тянул левую руку к белоснежному мечу и тихо стонал. Один из держащихся за ножны парней продолжал насмешливо кривить губы. «А значит!» «Сейчас он любезно вернул то, что брал! Вот так-то!» Второй, подыгрывая дружку, с ухмылкой закивал. «Ага, ага!» Алисе пришлось изо всех сил вцепиться правой рукой в ручку коляски. Этой руке, вне всяких сомнений, страшно хотелось выхватить из висящих на левой руке ножен меч ночного неба. Окажись, Алиса в такой ситуации полгода назад... Она, ни секунды не сомневаясь, отправила бы в свободный полет все шесть рук, пачкавших своим прикосновением меч голубой розы. Рыцарь Единства не связывал запрет на причинение вреда другим людям. И, собственно говоря, теперь, когда Алиса разбила печать в правом глазу, ее поступки вообще никакой закон не ограничивал. Однако... Алиса, до боли, в зубы, подавила в себе неистовое желание напасть. Эти парни жители мира людей, которых Кирита и Юджио стремились защищать даже ценой жизни. Ранить их сейчас она никак не могла. Они наверняка бы не захотели этого. Несколько секунд Алиса молчала, ни шевеля ни мускулам. Но, по-видимому, жажду крови, горящую в левом глазу, скрыть ей не удалось. Троица перестала ухмыляться и с испуганным видом отвела глаза. «Ладно, ладно, чего лицо такое страшное делаешь?» Вскоре надувшись, выплюнул здоровяк и убрал руки от рукояти меча. Остальные двое, тоже явно решив, что так будет лучше для них же, с облегчением выпустили ножны – Меч Голубой Розы тяжело упал на землю. Алиса молча зашагала вперед. Наклонившись над мечом, она всего лишь тремя пальцами правой руки ловко взялась за ножны из белой кожи и с легкостью подняла. Кинула на юных ублюдков еще один короткий взгляд и вернулась к коляске. Смахнув пыль с ножен полой плаща, положила сразу и черный и белый мечи на колени Кирита. Тот сразу же крепко в них вцепился и успокоился. Алиса взглянула на Найджела Балбоссу. Тот, словно произошедшее его, совершенно не интересовало, шумно командовал другими мужчинами. Алиса чуть поклонилась спине вопящего то одно, то другое главы семьи и покатила коляску по тропе, ведущей на север домой. Кипящая в ее груди впервые за долгое время ярость, незаметно сменилась холодным чувством беспомощности. Подобное чувство уже не в первый раз возникло у неё с тех пор, как она начала новую жизнь в лесочке Блисрулида. Большинство селян по-прежнему избегали говорить с Алисой, а с потерявшим душу Кирита вообще отказывались обращаться как с человеческим существом. Не то чтобы Алиса их винила, для них, судя по всему, Она так и оставалась преступницей, нарушившей индекс запретов. Они молчаливо согласились позволить ей жить рядом с деревней, продавали ей еду и домашнюю утварь. Уже за это она должна быть им благодарна. Но в то же время в закоулке сознания дергалась мысль. Ради чего? Ради чего вообще пришлось вынести столько боли, сражаясь с первосвященником-администратором? Другой первосвященник Кардинал, черная паучиха Шарлотта и Юджо лишились жизни. Кирита не может ни говорить, ни выражать свои чувства. Так что же именно они защитили такой ценой? К этим мыслям Алиса уже не раз приходила, однако был один вопрос, который она никак не могла обратить в слова. Есть ли смысл защищать таких, как Болбосца и его семья? Эти сомнения были одной из причин, почему Алиса, оставив меч, по-прежнему жила здесь, на отшибе мира. Прямо сейчас за великими восточными вратами, расположенными на окраине империи Истабариета, силы тьмы мало помалу копили войско, приближая начало неизбежного вторжения. Командующий рыцарями Беркули Развертывал там поспешно созданную армию обороны мира людей Не зная, успеет ли он в столь сложной ситуации И Алисе, отнюдь не освобожденной от обязанности рыцаря единства Это могла сделать лишь ныне покойная администратор Вполне возможно, вскоре придется как можно быстрее явиться к вратам Однако, меч душистый Оливы стал для Алисы слишком тяжел. Небесного Града, который она прежде считала своей родиной, не существовало. Церковь Аксиомы, которой она поклялась в вечной преданности, запятнала себя ложью. Более того, Алисе открылась неизвестная прежде безобразная и даже позорная сторона обитателей мира людей. Далеко в прошлом осталось то время, Когда она могла молиться богиням и махать мечом, не сомневаясь в правоте своего дела, сейчас Алиса уже не хотела защищать всех людей. Только лишь некоторых. Отца и мать, Сельку и старого Гаоритту, и Кирита, конечно же. Если только они будут в безопасности, почему бы не отвернуться от рыцарского долга и просто не жить здесь в мире и покое? Уйдя со свежей вырубки на тропу, ведущую сквозь пшеничные поля, Алиса остановилась и прошептала Кирита. «Может, раз мы здесь, сходим в деревню за покупками? Я больше не позволю этим неотесанным детям так зло шутить». Ответа не было, но отсутствие реакции Алиса сочла за согласие и покатила коляску на север.